Новичок. Автор Сергей Привалов. Читает Артём Чугуев. Глава первая. День не задался с самого утра. Забыв завести будильник, как водится проспал, что стало причиной отсутствия завтрака и кружки крепкого утреннего кофе перед выходом на работу. Не стал ждать лифта и понёсся вниз по лестнице, на ходу застёгивая рубашку и ремень на брюках. На третьем этаже обогнал толстую тетку, что вышла на лестничную площадку, загородив с собой весь проход. Прыгнул через перила. Оглянувшись, взлохматил неуложенные волосы цвета спелой пшеницы и, извинившись, помчался дальше. Странно, куда ее понесло на лестницу? С такой массой тел лучше поберечься и воспользоваться лифтом, чем рисковать и спускаться по старой лестнице. На втором этаже какие-то паразиты ночью, видимо, бухали. Рядом с мусоропроводом притулились три бутылки с дешевой водкой, и разбитая хлам-бутылка из-под пива блестела зелёным стеклом на полу. Осторожно, чтобы не порезать практически новые туфли, купленные с первой зарплаты, проскочил по краю, вдоль стены и окна, и уже поставив ногу на ступеньку лестничного пролёта, ведущего на первый этаж, замер. Посмотрел вниз и от ужаса чуть ли не подпрыгнул. Твари, тупые твари. Мало того, что засели весь подъезд, так ещё и навалили кучу. А он по неосторожности вляпался. Остаток лестницы проскочил быстрее пули и, выскочив из подъезда, бросился к лумбе. Трава, зелёная трава, только я могла сейчас спасти. Под недобрым взглядом дворника дядя Семёна, как звала его вся местная ребятня, принялся ощущать стуфли налипшие козиноки. Говорили ещё в прошлом месяце, что нужно установить в подъезде домофон, Но, как дело дошло до установки, одними из первых отказался. Сумма на подъезд получалась весьма нескромная для его доходов. Особенно с учетом того, что половина жителей сразу отказались, и деньги предлагалось разделить на оставшихся активных граждан. Отсутствие человеческой культуры, наконец, оттерлось от подошвы, и он припустил по тротуару в сторону трамвайных путей и остановки общественного транспорта. Пять остановок в душном вагоне. Пряча ноги под сиденье, он просидел, уткнувшись в книгу, которую успел прихватить с трюмо, когда выбегал из квартиры. Кондукторша, проверив билет, отошла, водя носом, но, похоже, не спалила его. А вот девушка в ситцевом платье и туфлях-лодочках, что вошла на следующие остановки, видимо, сразу поняла, чем это слегка пованивает. Уткнувшись носом в книгу, он не видел, как она сморщила носик и прошла в дальний конец вагона. Туда где уже не было свободных сидячих мест. На следующей остановке около молодёжной общаги ввалилась целая толпа молодых, загорелых после жаркого лета ребят и девчат. Загомонели и загудели. Кто-то в этой толпе уже перебирал струны гитары, и пока кондуктор проверял обилеты, начал тихо напевать. Пан Гогат и беззлобные улыбки, он выскочил из трамвая не на своей остановке, и красный, как варёный рак, Пошел по улице в сторону метро. Злость на свою неосторожность и стыд за сцену в трамвае распирали так, что он проскочил мимо спуска под землю и быстрым шагом направился к каналу, что протекал не так уж и далеко. Взглянув на часы, понял, что катастрофически опаздывает. Мало того, что проспал, так еще и это. Перейдя на бег, он ускорился и минут через пять был уже на берегу. Деревянная набережная в этот утренний час не была многолюдная. Это вечерами здесь гуляли молодые парочки и мамаши с детьми. Сейчас же мимо пробежал только один спортсмен в трусах и маки. Да, пару пенсионеров-рыболовов сматывали удочки, торопясь домой после утреннего клёва. Спустившись к воде, он присел, сняв туфлю, и принялся её макать в медленно текущую реку. Достав из кармана носовой платок, принялся судорожно оттирать подошву, наклоняясь ближе к воде. Позади раздался шум и он содрожно обвернулся. Мужик в рыбацком плаще налетел на урну, стоящую метрах в двадцати позади него, и завалился прямо выпавший из нее мусор. Видимо, рыбак принял с ночи на грудь, а на утреннем солнышке его развело. Вот он и не удержался на ногах. Отвернувшись, он продолжал тереть платком подошву ботинка, проклиная своего друга Вовку, с которым вчера, собственно, и засидели за партией в шахматы, из-за чего он и проспал. И пусть Вовка был в общем-то ни при чем, и даже то, что он забыл завести будильник, было не главным. Он устал. Жара все три месяца лета нещадно топила город, давила на голову, заставляя нещадно потеть и испытывать постоянную жажду. В Сентябрь не принес сильного похолодания. На улице по-прежнему ярко светило солнце, и днем было не менее 30 градусов тени. Летом город, задыхаясь от зноя, хоть как-то справлялся за счёт убравшихся на даче стариков, уехавших в отпуска, на практику или на комсомольскую стройку. В транспорте было не так многолюдно, и давки в метро не было. Сейчас же наступила осень, хотя по температуре этого не скажешь. Улицы заполнили гомонящие дети, рвущиеся в школы, студенты, вернувшиеся со стройотрядов и практик, Загоревшие отпускники со своими дародными женами, и город стал напоминать ад. В час пик войти в вагон метро было подобно смерти, поэтому он ставил будильник на час раньше, чтобы проскочить эту многолюдную толпу и оказаться на рабочем месте, пусть и намного раньше, зато не провонявшим потами с неотдавленными ногами и без синяков от соседских локтей. Представить себя в толпе вагоня с воняющим совсем уж не духами ботинками Он не мог. Толпа в своём стадном инстинкте могла просто раздавить его о стенку, если бы прознала, от кого идёт такой специфический запах. Хорошо, что он решил ещё чуть задержаться и спустился к реке. Платок придётся выбросить. Не таскать же в кармане эту дурно пахнущую ткань. «Ах ты ж, чёрт. Платок-то с красным петушком. Марина дарила на день рождения семь лет назад. Нет, на такое он не мог пойти». Подарками любимых женщин не разбрасывается, особенно учесть, что это единственный подарок. Мама тогда говорила, чтобы не переживал и не убивался, и еще встретив шту самую ненаглядную. Марина его не дождалась, и за армии он пришел, а девушка упорхнула из города с каким-то актером из театра, оставив ему на прощение записку, где просила прощения заложной надеждой и два их коротких свидания под луной. Три года он мечтал обнять любимую девушку. Но его мечта была разрушена. Первое время после возвращения он ходил с поникшей головой. Ни одна девчонка не могла его заинтересовать. А их в городе было куда более чем достаточно. Город давно славился своими предприятиями легкой промышленности, где основными рабочими руками были женщины самых разных возрастов. Матушка, пока была жива, каждый субботний вечер приглашала в дом то одну, то другую, то как бы случайно его сталкивая в коридоре с очередной блондинкой, то отправляя передать тётке Люде гостинцы. Тётка Люда была комендантом в женском общежитии и знала, кто ему подойдёт лучше всех. Спустя пару лет, устав от постоянных случайных встреч, он решил поддаться уговорам и женился на маленькой кучерявой Алине. В тот год умерла мама, и счастье молодых было омрачено горем и похоронами. Жизнерадостная Алина совершенно не подходила, на его взгляд, для женитьбы. Он и выбирал-то её с намерением спокойно пожить без постоянных знакомств и сводничества, а потом тихо развестись, как неподошедшим друг к другу. Что она нашла в нём, он не понимал. Стеснительный, временами даже трусливый парень никак не подходил маленькой, яркой, эффектной кучерявой шатенке, что как юла целый день носилась по своей фабрике, оформляя какие-то заявки проверяя ткани и фурнитуру, устраивая проверки и контроль выпускаемой продукции. При этом она успевала побывать на всех собраниях комсомольской ячейки, профсоюза и даже вела кружок по вышиванию. Дома Йола превращалась в тихую как мышка девушку, что, забираясь с ногами на диван и до поздней ночи, смотрела, как он чертит свои схемы, как ругается до хрипоты с другом Вовкой, обсуждая очередной чертеж. Он любил свою работу, а она любила смотреть, как он работает. На следующий год Алина забеременела, а он неожиданно понял, что любит эту женщину. Маленькое кудрявое чудо стало похоже на круглый самовар на ножках. Он старался не задерживаться на работе. Несся стремглав домой, где его ждала супруга. Когда пришло время, Алину забрали в роддом, и он провел двое суток в приемном покое. Роды были тяжелыми, но, наконец, пасмурной и дождливой ночью Город услышал крик нового жителя. А потом еще один и еще. Алина родила тройню. Его счастья не было предела. Три прекрасные девочки, здоровые и сильные, маленькими кулечками их расположили рядом с матерью и, наконец, спустили его в палату. Девочек назвали верой, надеждой и любовью. Жизнь изменилась. Уже не так был страшен капиталистический, прогнивший до основания Запад. Страна вставала на новые рельсы, готовясь войти в новое тысячелетие с гордо поднятым красным знаменем. Товарищи в бюро партии с вызовом смотрели в будущее, цели и задачи народ принимал с радостью и отвагой в сердцах. Первый лунный город обещали построить уже через 15 лет, а приступить к освоению Марса через 25. Алина спустя три года вышла на работу. Девочки ходили в детский сад, и он спешил после работы их забрать и приготовить ужин. Супругу избрали представителем фабрики на собрании комсомольской ячейки и отправили в столицу на всесоюзный слёт трудящихся масс. Там, в городе Славы, её заметили товарищи, предложили вступить в партию, занять управляющую должность в проекте пятилетки и приехать в столицу. От таких предложений, конечно, не отказывается. В мае он отвез жену и дочери в столицу, а сам вернулся. Необходимо было завершить разработку, над которой он трудился последние три года в закрытом конструкторском бюро, получить разрешение на выезд из города и утрясти прочие дела. И вот уже сентябрь. Сегодня повторные испытания изделия его конструкции, а он катастрофически опаздывает. Ладно, не страшно. Комиссия приедет только к 10 утра. Потом короткая презентация и само испытание. Взглянул на левое запястье. Часы, подаренные командиром. Показывает 7.21, времени еще полно, но придется потолкаться в метро. Одев отмытую туфлю и выжав до скрипа платок, он поднялся и направился к метро. Пьяница по-прежнему ползал в мусоре, как будто потерял ключи или какой-то мелкий предмет. В другое время он бы остановился, помог бы человеку подняться и найти пропажу, но не сегодня. Если сегодня все пройдет хорошо, то завтра утренним дирижаблем, он покинет город. Разрешение спецслужбы получено. Печать в паспорте и комсомольском билете греет сердце. Бегом, пробегая мимо рыбака, он успел удивиться синюшности лица и опухшим пальцем рук. Дядьке явно нехорошо. Нужно остановиться и помочь. Увидев в конце улицы телефонную будку, ускорился. Влетев в кабинку, закинул две копейки в приемник и быстро, крутя диск, набрал 0,3. Через пару годков ответил усталый женский голос, и он быстро произнес трубку. «Садовая набережная, дом 12. Человек лежит на улице. Признаки асфиксии. Опухание конечностей. Скорее, пожалуйста!» Дал отбой и набрал 0,2. Повторив текст и, не дожидаясь реакции сонного сержанта, бросил трубку и выскочил из кабинки. Рыбак на набережной перевернулся на спину, сучил ногами и размахивал руками. «Нет, он не может задерживаться. Да и помочь толком не сможет». Базовый курс оказания медицинской помощи тут явно не поможет. Отвернувшись от набережной, он припустил легким размеренным бегом к подземке. Метро в городе построили не так давно, уже после его возвращения из армии. Для обеспечения нужд города и окраин партия решила построить небольшой газ, и город разделили широкие каналы за пруды. Некогда широкая река, проходящая по краю города, была распределена по углубленным каналам. Мешающие дома и улицы были подняты на высоких сваях. Кто-то даже называл город Советской Венецией, но название не прижилось. Город всегда был безлик, его название затерялось после военных годов. Метро было условной подземкой. Три линии, пересекающиеся в центре, уходили краем под землю, а пересекая каналы, вылетали на высокие мосты. 7 часов 32 минуты высветило красное табло на входе, и он нырнул в подземный вестибиль. Сегодня на входе уже было столпотворение, каждому аппарату выстроилась очередь. Пятачок поглотил автоматы, поручни разошли в сторону, открывая дорогу. Чьи-то пальцы ухватили его сзади за ремень. Придерживая и в проход, расталкивая народ плечами, сунулся одноногий инвалид. Он пошел следом в надежде проскочить, но поручни сомкнулись, преграждая путь. Возникла заминка, грозящая перерасти в перепалку, а то и в драку. Плечистый мужик, здоровая женщина под руку, уже опускал свои 5 копеек в приемную щель аппарата, а он замер, обернувшись назад. Можно было проскочить. Но пухлая рука Адама крепче стали вцепилась в ремень его штанов. Понимая, что проиграл схватку, он отступил, пропуская парочку, и наткнулся на суровый взгляд следующего в очереди. Чтобы черти драли этого инвалида, проскочившего за его 5 копеек. Вернувшись в конец очереди, он понял, что в кармане нет ни одного пятачка. Достав из кармана штанов маленький кожаный кошелечек на молнии, подарины Алины. Расстегнул, убедившись, что там одна единственная купюра на 10 рублей. Придется отстоять очередь на размен. и кто его знает, какие купюры ему напихают. Хорошо, если трешками отдадут, или хотя бы рублями. Не повезло. Кассирша, совсем молоденькая девушка, под злобными взглядами очереди два раза пересчитывала размин состоящий только из одной рублевой монеты, двух монет по 50 копеек и кучи мелочи. Наконец, распихав по карманам монетки, он пристроился в конец еще большей очереди. Взглянул на часы. 7 часов 55 минут. Еще не смертельно, но уже сильно напрягает. Отстояв очередь, он, наконец, спустился по длинной лестнице и оказался на переполненной платформе. Морозовская была конечной. Седая часто приходили те, кто жил не так уж и близко, ради того, чтобы успеть занять места на сиденьях, и многих не волновало, что проехать по ветке можно было всего 9 станций. Контингент на станции собрался весьма специфический. Южная окраина была самой старой частью города, кроме двух студенческих общаг. Основная масса жителей была среднего и старшего возраста. За вхозы бухгалтера, экономисты, мастера и наладчики фабрик, Народные тетки из пекарин и продовольственных магазинов. Он мог давно переехать на запад, в район своего КБ, но покидать родительский дом посчитал неправильным. Тут мама получила похоронку на отца. Тут же она умерла. Отсюда он ушел на флот. Тут родились его любимые дочери. Слишком много воспоминаний было связано со старой кирпичной семьей Аташкой. Толпа заволновалась в преддверии подачи поезда. Кто-то пытался отступить от белой линии по краю перрона, пытаясь соблюдать правила техники безопасности. Кто-то, наоборот, рывался вперёд, расталкивая окружающих локтями и наступая на пятки, ради того, чтобы в первых рядах заскочить вагон. Над платформой пронёсся гудок, и из тёмного зева показались огни поезда. Его пихнули в бок, и, следуя движению массы тел, он качнулся вперёд. Поезд неспешно выполз из туннеля и, проползя вдоль платформы, не остановился а скрылся в противоположном конце туннеля. Разочарованный гул пронёсся над толпой. По сторонам стали раздаваться крики и ругательства. Какой-то маргинал забрался на тумбу с портретами передовиков и громко выражал своё недовольство, пока его не стянули вниз. «Уважаемые граждане! По техническим причинам станция Морозовская закрыта. Просим покинуть платформу!» Звонкий девичий голосок разнесли громкоговорители над платформой. Вой и вопль толпы стал более истеричным, и он задвигал плечами, продвигаясь к выходу. Что могло случиться? На его памяти остановка движения была пару раз, когда кто-то падал на пути по неосторожности, но при этом станция не закрывалась. Движения запускали спустя максимум час. Может, это шутка? Кто доверит такой молоденькой девушке, судя по голосу, проводить оповещение? Сейчас проверять, шутка это или нет, Времени абсолютно не было. Стрелки часов переваливали за отметку в утра. Два часа до испытаний. Глава вторая. Прикидывая в уме маршрут движения, он заметил молодого лейтенанта, прижатого толпой к стене. Лицо парня буквально на глазах синело. Он судорожно хватал ртом воздух и закатывал глаза, пока его напарник, усатый сержант, грозно не рыкнул на толпу. Людская масса, поднимающаяся по лестнице, судорожно колыхнулась, освобождая небольшой пятачок, и парень рухнул на ступеньки, разбив лицо в кровь. Тело задергалось в эпилептическом припадке, забилось в судорогах. Что там было дальше, он не увидел. Стиснутого со всех сторон его пронесло мимо и выкинуло за стекленные двери вестибюля. В подземном переходе стало посвободнее. Поток разделился на два направления. И спустя еще один короткий подъем он оказался на улице. Воздух на улице был намного свежее, чем в подземке. Вдохнув в полной груди, он вырвался из объятий толпы и побежал вверх по улице в сторону первого моста. Частный транспорт в городе был под запретом. А рассчитывать сейчас на городской было бессмысленно. Толпа потных теток и дядек, вылезшие из подземки, оккупировала автобусную и трамвайную остановки, практически перегородив дорогу. Расстояние до бюро было не таким уж и большим. Если пройти через центр и повернуть на запад, то получалось километров 15 или чуть больше. В хорошем темпе, нигде не задерживайся, за час можно спокойно успеть. И еще хватит времени привести себя в порядок и смыть пот. Несколько молодых парней и девушек пристроились ему хвост, видимо, такие же опаздывающие, как и он. Встречные люди, идущие по своим делам или к метро, С удивлением провожали их движение взглядами и пожимали плечами. Мимо с сгулом пронесся тяжелый грузовик с военными номерами и табличкой «Люди» на заднем борту. Из-под приоткрытого брезента были видны силуэты сидящих на лавках автоматчиков. Военная часть была в 20 минутах ходьбы от его дома. И обычно солдаты занимались тем, что охранили границы периметра города. Было весьма странным увидеть эту машину в городе. Для военных была построена окружная дорога. Милиция блюла порядок внутри города, а военные следили только за периметром и воздушным пространством. Партия для охраны города разместила целых три военчасти. На севере был небольшой аэродром, с которого в случае опасности в небо могли подняться боевые расчеты. На юге – танковая дивизия, размещенная еще в 50-х годах, и на западе – ракетная войска, информация о которых была засекречена. Но жители города, конечно, знали об этом. Под прикрытием фабрик легкой промышленности город являлся центром разработки и производства различных видов вооружений и был обласкан вниманием самых различных служб контроля и обеспечения безопасности. Вернувшись из армии, ему, как молодому специалисту, тоже поступали предложения. Однако его всегда тянуло что-то конструировать, изобретать и, стезя контроля населения, его не заинтересовало. Один из кураторов, заинтересовавшись его работами, посоветовал его кандидатуру в один неприметный институт, и парня с радостью взяли в закрытое конструкторское бюро. А спустя полгода он узнал, что и друг его овка работает там же, только на другом этаже. Молодой вихрастый парень в белой футболке со значком ГТО на груди догнал его и пристроился рядом. С уважением окинув взглядом его мускулистую фигуру, он начал разговор, стараясь не сбить дыхание. Привет! Слышал? Народ говорит, метро закрыли совсем. Бердинская и Маховая перекрыты. Милицию нагнали, даже военных. Авария там какая-то. Хотя, какая может быть авария? Туннели герметичны, а сход с рельс невозможен чисто технически. Слушая парня, он задумался. И вправду. Без нарушения целостности туннеля авария невозможна. Вагоны имеют магнитное крепление в шести точках диаметра стен туннеля, а рельсы. Используются только как направляющие. Что могло произойти? Обрушение возможно, но крайне маловероятно. Конструкции защищены даже от семибального землетрясения, которого быть не может в центральной полосе. Но удивило другое. У милиции достаточно своих сил, чтобы осуществить оцепление. Зачем привлекли военных? У них свои задачи. И в город они попадали только на весеннее первенство по физической подготовке когда представители всех организаций выставляли своих спортсменов на соревнования. Справа пристроилась девушка в шортах и голубой майке с номера 7 на спине. Длинные загорелые ноги девушки были обуты в супермодные спортивные туфли с тремя красными звездами на боку, знаменитой обувной фабрике «Красный богатырь». Такие туфли было крайне затруднительно достать легально, а значит модница была из привлекированной части населения, и куда так торопилась в ранний час было непонятно. В институт еще рано, одежда явно была спортивной. Окинув ее взглядом, он кивнул, здороваясь. Красивая девушка, взгляд острый, изучающий. На правой руке тренькнул звоночек, и она приложила коробочку к уху. Новомодное устройство стоило две зарплаты инженера и поднимало статус владельца до больших высот. «Ребята говорят, поворот на малом хряща перекрыт. Кому на запад нужно искать обходной путь». Он затормозил движение и остановился, оглядывать. Они миновали первый мост. Пробежали мимо пяти этажек путепроводной улицы и сейчас остановились отдышаться на Литейном, рядом со знаменитым на весь город театром. Билетная касса в столь ранний час уже была открыта, хотя очереди не наблюдалась. В конце улицы среди выставленных баков с мусором завыла собака. Раздался удобно кошачий мяф, и наступила тишина. Взглянул на часы. Время 8.31. Странно. Литейная в это время уже полна народа. Улица выходит к стеле малых реч, а там и до центра города рукой подать. Если впереди перекрытие, то нет смысла тратить время и туда бежать. Нужно поворачивать налево и дворами следовать к большой стройке, что затеяли пару лет назад на юго-западе. Бегунов набралось два десятка. В основном все молодые парни и девушки. Хотя были и два мужика в костюмах с портфелями. Эти достигли поворота последними, и теперь стояли, согнувшись, и пытались отдышаться. Новость, что малый хрящ перекрыт, народ взбудоражило. Трое парней и две девушки, помахав на прощение, рванули направо, в сторону телепашни и молочного рынка, пока основная группа предавалась унынию. Бежать через стройку никому не хотелось. Мало того, что объект находится под охраной, так еще и грязи, как на любой стройке, там было полно. Один из мужчин, отдышавшись, сунулся в окошко билетерши. Афиши пестрелей, рекламы Инессы Вазиловой и спектакль «Свободная страна». Билеты еще месяц назад были раскуплены, и купить там можно было только программки и пару газет местной прессы. «Меня зовут Михаил». Вихрастый парень протянул ему широкую, как лопата, ладонь, видимо, решив, что их совместный путь требует знакомства. Матвей. Рукопожатие было по-мужски крепким, хотя паренек еще явно не служил. Олеся Байнова. Приятно познакомиться. Мягкая ладонь девушки в синей майке как-то оказалась в его руке. Байнов – главный конструктор изделия Б-76 и других разработок оборонной промышленности. Видимо, отец девушки. Фамилия была на слуху последние лет 10. Несколько лет назад поймали группу шпионов, которые хотели похитить знаменитого конструктора и увезти его на запад. Но наши службы сработали, как всегда, четко. Тогда трясли всех, поставив весь город на уши. Видно ли дело, практически в центре одного из самых охраняемых городов страны была обнаружена и скрыта целая тайная ячейка предателей, завербованных еще в послевоенные годы. Ходили слухи, что враг проник во многие структуры и подрывал наши устои и цели мирового социализма десятки лет. Девушка отпустила руку и оглянулась налево. Матвей не знал, куда так торопится дочка Байнова и зачем ей на запад, но не стал никого отговаривать. Шагнув в арку дома, он направился быстрым шагом через дворы, в сторону стройки. Пожав плечами, за ним рванул Михаил. Олеся бросила взгляд на свои туфли и, махнув рукой, побежала за ребятами. Остальные парни направились вдоль по улице к хрящу, в надежде пройти через кордон, заодно выяснив, что, собственно, происходит. Оставшийся на перекрестке мужчина с портфелем, обмахивая шляпой, позвал своего приятеля, который зачем-то залез головой в окошечко билетной кассы, и теперь дергался и лил из стороны в сторону, как будто прищемил уши. Уперев руки в стекло кассы, он дергался назад, пытаясь вытащить голову. Направившийся на помощь мужчина, Услышал хриплый крик и замер, уставившись вперед. Стекло под ладонями пошло трещинами и со звоном посыпалось на землю, на плечи его товарища и внутрь билетной кассы. Тело мужчины замерло на миг, и буквально через секунду его втянуло внутрь билетной кассы. Произошло это настолько быстро, что единственный свидетель происшествия только успел икнуть и осесть на асфальт. На виду остались только стертые подошвы ботинок, которые продолжали конвульсивно дергаться и сучить, сминая осколки стекла и разбрызгивая кровь. Резко вскочив, мужчина с портфелем округлил глаза, будто увидев, что происходит на полу в билетной кассе, тихо подбывая и припадая на обе ноги, побежал на улицу в сторону хряща. Задержавшись около забора, тройка бегунов порхнула в стороны, и лаз. Нет такой стройки на свете, где бы ушла люди, не сделали для своих самых разных нужд техническое отверстие в ограждении общественной стройки. Простукивая доски, Михаил первым нашел лаз и, махнув рукой, позвал Матвея и Олесю. Сидящие на лавке рядом с ближайшим домом бабульки, осуждающие закивали головами, обсуждая современную молодежь и ее нравы. Что забыли два молодых парня и девушка на стройке, тем более одеты они совсем не как строители. Минут через двадцать одна из них наверняка дойдет до ближайшего участкового милиционера и расскажет о увиденном. Бдительность в городе всегда была на первом месте. Шум стройки, гоняющие по грязи тяжелые грузовики, на рабочих грязных кирзовых сапогах, месящих жижу из песка и глины под ногами, сначала обескуражил. Не спеша соваться в самую грязюку, они пробежали метров пятьсот вдоль забора. Потом замеченные кем-то из охраны под свистки и мат рванули через грязищу и заскочили в уже практически возведенную коробку бетонных конструкций. Попадаться охране сейчас Матвей было никак нельзя. Задержат, проверят документы, вызовут милицию. Пока те приедут, он точно опоздает. Его не пугал сам факт нарушения. Он ничего не украл, просто вынужден сократить свой путь, чтобы добраться до своего бюро вовремя. Но объяснять это охране и милиционерам будет бессмысленно. Охрана отработает свои правила, а милиция выпишет штраф и отправит в его КБ уведомление о нарушении. Маловероятно, что это как-то повлияет на его репутацию и права гражданина. Но сейчас у него просто нет выбора. Испытания должны быть проведены. Комиссия должна выдать разрешение на производство его изделия, и тогда он, молодой инженер-конструктор, сможет со спокойной совестью отправиться в столицу. Нога проваливалась чуть ли не по колено в густую грязь. Он застыл в шатком равновесии. Если сейчас упадет, конец всему. Отмыться в туалете КБ уже просто физически будет невозможно. Оперевшись на протянутую руку Михаила, выдернул ногу из ловушки, поддержал Олеся, что скакала, как и лань, по едва видимым кочкам, практически не запачкавшись. В ней вес это на 1,5 кг. Если быстро перескакивать с места на место, можно и не запачкаться. Не то что он. Даже вон Михаил и то на его фоне выглядел по-прежнему опрятно. Разве что белые летние туфли заляпаны грязью так, что уже изволили голые голени. Носить обувь без носков Матвей считал неприличным. И, обратив внимание на ноги парня, скривился. Халина бы, увидев его в таком виде, сморщила носики и улыбнулась. А вот матушка заругала бы сразу. Хотя, что уж теперь говорить. У самого правая штанина светлых левых брюк по холену в грязи. Не говоря уже о туфлях и носках. Внутри недостроенной коробки гулял ветер разнося строительную пыль и редкие обрывки полиэтилена. Михаил первым делом осмотрелся, прикидывая, где можно перевести духи и немного очиститься от налипшей грязи. Олеся, пританцовывая на месте, достала из миниатюрного рюкзачка, висевшего на плече, бумажные салфетки и протянула их парням. Через несколько минут они, насколько это было возможно, привели себя в порядок и двинулись дальше. Михаил шел первым прокладывая путь среди строительного мусора и обломков бетона. Матвей, потеряв лидерство, шел не торопясь, будто берег силы. А Леся, словно невесомая бабочка, порхала за ними, с легкостью преодолевая все препятствия. Время поджимало. Нужно найти кратчайший путь сквозь готовые строения и цеха, чтобы добраться к противоположной стороне стройки. Выйдя в длинный коридор и проходя мимо окна, Михаил задержался, всматриваясь в проем. «Там что-то странное. Народ столпился у вагончиков. Руками машет. Не пойму, дерутся, что ли?» «С чего бы это?» Рядом остановилась Олеся и, протянув руку, отвела в сторону кусок пленки, прикрывающий оконный проем. Матвей, прошедший вперед, остановился у соседнего окна и тоже выглянул на улицу. А там действительно происходило что-то странное. Группа рабочих окружила одинокую фигуру в рабочей рубе. На фигуру были направлены лопаты. Слышались обрывки фраз, полное негодование. В центре толпы, подзуживая остальных, метался грозный человек с окровавленным лицом, что-то крича и указывая рукой на одиночку. Но его слова тонули в общем гуле. Напряжение росло с каждой секундой. Казалось, вот-вот вспыхнет драка. Кажется, кто-то проштрафился. Пробормотал Михаил, не отрывая взгляда от происходящего. Интересно. Что он там натворил?» Матвей хмуро наблюдал за сценой. Что-то в этом скоплении людей вызывало у него неясное беспокойство. Возможно, это было ощущение несправедливости, которое всегда остро переживал. Предчувствие, которому он обычно доверял, сейчас кричало. «Бросай все и беги!» «Времени нет». «Не наше дело», – наконец сказал он, отворачиваясь от окна. «Мне нужно спешить. Не знаю, как вам, а у меня каждая минута на счету». Матвей отвернулся от окна и поспешил вперед по коридору. Приглянувшись между собой, за ним последовали Михаил и Олеся. Новые цеха, гулкие, пустые, с трубами вентиляции, витящими над головой, они преодолели минут за десять, встретив на своем пути только пару рабочих, которые копошились под лестничной клеткой, выковыривая мешок с цементом. Проскользнув мимо, Матвей удивился. Два человека вполне нормальной комплекции, тянули из строительного лифта мешок, причем оба упали на колени и тянули его чуть ли не на карачках. Может, ребята выпили? Такое бывает, хотя и нечасто. Нарушения трудового кодекса и правил техники безопасности на всех объектах строительства всегда имели высокий уровень контроля, и рисковать ради стакана, довольно высоким штрафом и уровнем социальной ответственности могли уж только совсем недалекие люди. Дальняя стена цеха, выходящая к собору, не имела выхода. Что за проектировщик строил такое здание, было непонятно. Должны были иметься пожарные выходы, но дверей они не заметили. Пришлось подниматься на второй этаж пристройки и прыгать через окна вниз. Пять метров высоты не такое уж и большое препятствие для молодых ребят и девушки. К тому же внизу площадка с песком, горы которого сюда навезли не один десяток машин. Спрыгнув вниз, Матвей, вместо того, чтобы спускаться к забору, стал подниматься вверх по склону, утопая по щиколотку в песке. Тревога в сердце давила, и он решил посмотреть на открывающийся западный район сверху, с горы песка. Поднявшись на гребень, молодой человек замер, вглядываясь на открывшуюся взгляду перспективу. Дымили трубы завода номер 8, блестели на солнце окна высотных зданий институтского городка. На площади Свердлова развернулась колонна военных машин, Солдаты частой цепи перегораживали третье мост и проходную на территории комплекса конструкторских бюро БТР встав поперёк моста, нацелил ствол пулемёта в сторону площади. Приложив ладонь к колбу, прикрываясь от лучей яркого утреннего солнца, Матвей, увидел на той стороне протока колонну из четырёх танков, что наматывали на гусеницы мягкий асфальт. Что чёрт возьми происходит? Никогда в его памяти в город не вводили тяжелую технику. Если бы на страну напали и началась война, сработало бы городское оповещение. Эту новость не было смысла утаивать от населения. Взглянув на часы, он понял, что еще успевает. Но в голову сразу закрылась мысль, что толку от этого уже никакого. Комиссия либо не приедет, либо никому не будет дела до испытания его разработки. Две кучи народа, разделенные преградой КПП и цепи автоматчиков, замерли друг напротив друга те, кто был на территории КБ, почему-то не спешили по рабочим местам. А те, кто остался на площади, замерли, повернув голову налево, в сторону дольного шоссе, которое было закрыто для обзора высоким длинным зданием администрации завода. Уже спускаясь вниз, к ожидавшим его рядом с забором Михаилу и Олесе, он неожиданно даже для себя упал на песок. Вдалеке Басовито загудел пулемет. Через секунду Его подхватил треск автоматных очередей. Это уже не шутки. Неужели враг на территории города? Вскочив, Матвей бросился вниз. Глава третья. Дыру в заборе нашли спустя пять минут. Кто-то выломал две широкие доски и, бросив одно из них на месте преступления, скрылся. Порча государственного имущества. Это уже как минимум административный штраф. Выстрелы прекратились спустя пару минут, но, судя по звукам очередей, военные отстреляли не менее рожка каждый. Что происходит и по кому можно вести такой плотный огонь, Матвей не мог представить. И у его новых знакомых тоже не было никаких предположений. Михаил, пролезший в дыру первым, обернулся помочь Алисе и замер, протягивая руку. Девушка, не обратив внимания на помощь, быстро выбралась за забор и замерла. Уставившись на длинную кирпичную стену, прижав ладони к лицу. Матвей, видя реакцию парня и девушки, аккуратно проник в дыру и, шагнув на асфальт переулка, замер. Проволок был тупиковым. Через сотни метров налево утыкался в кирпичную стену завода номер 8, а направо выходил к площади перед КПП. Сделав два шага вперёд, он покосился на девушку. Лицо её побелело, носик заострился, а скулы напряглись. Два человека, лежащих на дороге, были явно мертвы. Что тут произошло, было совершенно непонятно. Но то, что это произошло недавно, было несомненно. Убитый мужчина лет 40 был обнажен по пояс. Разорванное горло, распоротый живот с торчащими наружу кишками лежал на спине, в луже собственной крови. Рядом, в паре метров от него, замер, свернувшись калачиком, молодой парень. Еще безусый студент. Разодранная в клочья рубашка была заляпана крабовыми пятнами, а кишки, вытащенные каким-то чудовищем, растянулись метров на пять в сторону, будто бешеная собака, ухватив требуху, потащила добычу к себе в логово. Сглотнув ком в горле, Матвей обернулся к Михаилу и поперхнулся. Кашель в тишине проулка пролучал, как пистолетный выстрел, выведя всех из состояния шока. Девушка присела, закрыв лицо руками, а парень, Наконец повернул голову к Матвею. «Что это такое? Нужно срочно сообщить милицию!» Рядом за умер-замер еще один труп. Это была женщина. В лицо ее представляла себя кровавую маску. Вытянутые полные ноги были истерзаны и порваны, а живот вспорот. Цепочка кровавых отпечатков ног уходила вдоль по улице. И, всмотревшись вдаль, Матвей заметил покачивающуюся фигуру, что удалялась в сторону площади. «Кто такое мог сотворить?» Голос Олеси прозвучал хрипло. «Это явно не человек». «Может, собаки Михаил, обернувшись, осматривал мужчин. «Не заляпайте следы. Это место преступления, и я, кажется, вижу ещё одну жертву. В конце проулка вон, видите?» Он вытянул руку, указывая на покачивающийся силуэт, что замер, оглядываясь и, развернувшись, направился обратно по проулку в сторону ребят. Он, видимо, ранен и не соображает, куда идет. Нужно ему помочь. Олеся вскочила на ноги и бросилась вперед, но была поймана за руку Матвеем. Подожди, что если он преступник? Зачем раненому возвращаться? А преступнику? На площади толпа. Там легко можно скрыться. Если он убийца, то сейчас весь в крови. Его сразу обнаружат и задержат. Но зачем ему возвращаться? Убить нас как свидетелей? «А что, если это правда? Ребята, может, вернемся на стройку и оттуда вызовем милицию?» Ноги у женщины сгрызены. Вступил в разговор Михаил, рассматривающий приближающуюся фигуру. Это не мог сделать человек. Так что, скорее, это свидетель преступления. Человек тем временем приближался. Уже можно было различить порванную на груди рыбаху в бурых пятнах. Торс закрывал черный фартук, косо висящий на боку и открывающий взгляду, и задранные ниже колен ноги. Лицо человека было скрыто слившимся комом волос, а нижняя половина лица представляла из себя кровавый кошмар, и Матвей ощутил, как по спине пробежал холодок. Перед ними маячила не просто раненая жертва, а нечто ужасное, словно вылезшее из ночного кошмара. Здравый смысл отказывался воспринимать увиденное. Кровавая каша вместо лица, рваная лохмотья одежды, неестественная, дергающаяся походка. Все кричало об опасности, о чем-то пугающем и потустороннем. Фигура приблизилась настолько, что стало различимо хриплое, булькающее дыхание. От нее исходил тошнотворный запах крови и гнили. Матвей почувствовал, как его мышцы напряглись, готовясь к худшему. Олеся, освободившись от его хватки, испуганно отшатнулась назад, прижавшись к забору. Михаил, в свою очередь, наоборот, шагнул вперед, загораживая собой девушку. «Эй, гражданин, с вами все в порядке?» «Вам нужна помощь!» Голос Михаила, прозвучавший неестественно громко, слегка дрожал. «Что за идиотизм?» — пронеслось в голове парня. «Какой к черту гражданин? Это явно убийца-рецидивист, да еще и каннибал!» Фигура остановилась, склонив голову на бок. Из-под спутанных волос показался мутный и безумный глаз. Раздался утробный рык, и окровавленный кошмаром бросился на Михаила. Парень отреагировал мгновенно, отскочив в сторону. Монстр промахнулся, но тут же развернулся, целясь уже в Матвея. В этот момент Олеся, словно очнувшись от отцепенения, схватила валявшуюся у забора доску и с криком обрушила её на спину мужчины. Удар толкнул тело вперёд, в сторону Матвея, и тот не смог уклониться. Упав на спину, он ударился затылком об асфальт и на миг потерял сознание. В голове вспыхнули звёзды, и мир поплыл перед глазами. Оглушительный звон в ушах перекрывал все остальные звуки. Он попытался встать, но тело не слушалось, а в висках пульсировала боль. С трудом сфокусировав взгляд, Матвей увидел над собой окровавленное чудовище. Человек стоял над ним на четвереньках, склонив голову, его дыхание обжигало лицо. вонь, разлагающаяся плоти заполнила все вокруг, вызывая тошноту. Матвей собрал все свои силы и попытался оттолкнуть эту мерзость, но руки лишь скользнули по мокрой от крови рубахи. В этот момент в спину нападавшего снова врезалась доска, и он глухо взвыл, отшатнувшись. Олеся, задыхаясь от страха, продолжала наносить удары, но они казались совершенно бесполезными. Монстр лишь огрызался и пытался схватить её своими окровавленными когтями. Михаил, оправившись от шока, подбежал к ним, пытаясь отвлечь тварь на себя. Завязалась отчаянная схватка. Михаил и Олеся, действуя сообща, Пытались держать натиск обезумевшего убийцы. Матвей, воспользовавшись моментом, сумел подняться на ноги. Голова все еще кружилась, но он понимал, что не может оставаться в стороне. Оглядевшись, он схватил в земли облома кирпича и, собрав всю свою волю в кулак, бросился на помощь. Он обрушил кирпич на голову тварь, и та издала предсмертный хрип, рухнула на землю. Несколько секунд все стояли, тяжело дыша, не веря в то, что кошмар закончился. В тишине про слышалось лишь прерывистое дыхание и стук сердец. Олеся, бледная как смерть, прижалась к Михаилу. Матвей, все еще держа в руках окровавленный кирпич, смотрел на бездыханное тело человека, не в силах поверить в произошедшее. В этот момент, вдалеке, послышалась трескотня автоматных выстрелов, и все трое, не сговариваясь, ломанулись обратно на стройку, замерев за забором. Стрельба на сей раз закончилась намного быстрее. Пара автоматов выпустила по две-три очереди, и снова наступила тишина. Сидя на песке, прислонившись к деревянному забору, Матвей судорожно дышал, пытаясь успокоиться. Он только что убил человека, раскроив тому череп. Ещё два участника, или скорее свидетели убийства, сидели рядом. Девушка, казалось, была в шоке. А вот парень уже пришёл в себя и выглядывал в щель забора. Это была самооборона. «Мы с Мишей подтвердим». Слова Олеси заставили Матвея повернуть голову и посмотреть на девушку с благодарностью. «Эй, ребята! Смотрите! Он шевелится!» Слова Михаила удивили, и они прижались к щелям забора, пытаясь рассмотреть, что происходит по ту сторону. Лежащий на асфальте человек дергался, будто в припадке. Наконец замерев, он поднялся и сел, вперев взгляд в пустых глаз в пустоту перед собой. Оперевшись на руки, он встал на ноги и, покачиваясь, побрел в сторону площади. «Это не тот тип, которому ты голову проломил. Это мужик с разорванным животом. Вон, кишки за ним тянутся». Нарушил тишину Миша. «Он же был мертв». Олеся, зажав ладони рот, округлила глаза. «Ой, смотрите, там паренек тоже встает». И действительно, молодой парень, поднявшись на ноги и оскальзываясь на собственных внутренностях, потянулся за мужиком, а вслед за ними, от забора, поползла и тётка с обгрызенными ногами. Глядя в щель забора, Матвей до боли ущипнул себя за руку. «Что вообще происходит?» Трупы встают и ходят, как ни в чём не бывало. На площади стрельба, а он пропустил испытание. Кинув взгляд на часы, поморщился. «Давайте посмотрим, что происходит на площади, а то мне страшно идти за этими тремя». Предложение Олеся показалось парнем вполне разумным. И они дружно полезли на гору песка. Вид, открывшийся взгляду, выбил из колеи. На площади творился кромешный ад. Десятки, если не сотни обезображенных тел, шатались по тротуарам, натыкаясь друг на друга. Некоторые валялись на брусчатке площади, дергаясь в конвульсиях, а другие, казалось, целенаправленно двигались в направлении КПП и маста. В центре площади виднелись несколько покорёженных машин, а вокруг них – тела в военной форме. Очевидно, солдаты пытались держать натиск, но потерпели поражение. Вдалеке, со стороны центральной улицы, послышались новые выстрелы. Судя по звуку, стреляли из чего-то более серьезного, чем автоматы. Возможно, подключилась тяжёлая техника. На площади послышались выстрелы гранатомёта или чего похуже. Разметав в сторону нескольких гражданских, и Матвей бросился на песок, прижимая к низу Мишу и Олесю. Где-то далеко за грохотали выстрелы, и площадь рассвела огнем взрывов, один из которых угодил в окно третьего этажа углового здания, а другой снес часть деревянного забора, огораживающего стройку. Виск осколков и деревянная крошева, впившаяся в гору песка, заставила всех отползти назад, сохранившись за грибнем. Они стреляют из танков по-гражданским. Вы видели мертвых солдат? Что происходит? Это война? Все вопросы остались без ответа. Разрывы стали плотнее. Огонь явно велся целенаправленно. Кто-то из генералов приказал проутюжить площадь и, вероятно, уничтожить мост. Спустя десяток минут наступила оглушающая тишина, и они молча забрались обратно на вершину песчаной горы. Дым и гарь развеялась спустя еще несколько минут, и перед глазами, Открылась изрытая взрывами площадь Свердлова, усеяна разорванными телами. Кое-где прослеживалось шевелением, но это скорее напоминало конвульсии, чем живое движение. Мост через проток рухнул, создав небольшую плотину, и вода уже хлёпала по набережной, обтекая препятствия и подхватывая разбросанные тела. Матвей почувствовал, как горло подступает тошнота. Он отвернулся от жуткой картины и уставился на Михаила. В глазах парня он прочел любопытство, но вместе с теми какую-то решимость. Олеся, казалось, пребывала в состоянии кататонического ступора, устоявшись в одну точку невидящим взглядом. Нужно было что-то делать. Нужно решить, куда идти и что, собственно, делать. «Нам нужно уходить», – произнес Матвей, стараясь говорить как можно спокойнее. «Здесь небезопасно». Михаил кивнул, соглашаясь. Олеся не отреагировала. Матвей шагнул к ней и осторожно взял за руку. Девушка вздрогнула, словно очнувшись от кошмара. «Олеся, пойдём с нами», — сказал он, глядя ей в глаза. «Здесь опасно». Девушка вырвала свою руку и отступила на шаг. «Мне нужно к отцу. Он сегодня в заводе управления утром должен был быть. Я к нему торопилась». Она, вытянув руку, указывала на дымящийся угол здания куда попало несколько снарядов. «Я справлюсь. Удачи вам, ребята!» Отвернувшись, она смело зашагала вниз по песку к рваной дыре в заборе, проделанной взрывом. «Я с ней!» Михаил оттолкнул в сторону Матвея и бросился за девушкой. Глядя им в спины, он задумался. «А куда, собственно, сейчас торопиться?» В бюро при таком раскладе он уже не спешил, да и не видно было завыгоревшей будкой КПП людей. Возможно, они попрятались в корпусах завода и издании института. Что должно было произойти, что армия открыла огонь из танков по площади полной народа? Шпиона или вражеский десант не верилось. Биологическая угроза ⁇ это единственное, что приходило на ум. Только в условиях масштабного заражения партия могла принять такое решение. Сейчас на площади валялось не меньше пары тысяч трупов а сколько еще просто не видно за домом администрации. Возвращаться домой или идти на север к аэродрому. Мост через проток уничтожен. Теперь, чтобы перебраться на другую сторону, нужно идти либо на плотину, а это другой конец города, либо на канатную дорогу в центре. В такой ситуации ни военная авиация, ни гражданские дирижабли не помогут. Эвакуировать город с населением в несколько сот тысяч человек невозможно в краткие сроки. Большая часть народа без документов и будет задержана до выяснения, а в случае неизвестной биоугрозы, возможно, и не будет никакой эвакуации. Войска, скорее всего, отступят на границы города и будут контролировать периметр, чтобы не выпустить заразу за пределы. Вероятно, в нескольких местах организуют зоны карантина и об этом объявят по громкой связи, но это будет не меньше, чем к вечеру. Пока запросят приказы сверху, пока прилетят специальные люди ознакомиться с ситуацией, Пока примут решение, пройдет целый день. Значит, нужно срочно выбираться из города. Он не может тут застрять. В столице у него жена и дети, которые ждут его возвращения. Документы с собой. Даже билет на дирижабль. Единственное, будет плохо, если его поймают на границе города. Могут принять за нарушителя карантина. В этом случае даже и документы не посмотрят. Просто шмальнут пару раз автоматы. И привет тебе, молодой талантливый инженер Матвей Соболев. Сев на песок, он зъерошил свои соломенные волосы и крепко задумался. Окружная дорога близко, нужно только пересечь территорию завода, найти способ перебраться через шестиметровую кирпичную стену и пересечь вырубку. Потом найти ливневку и пробраться по трубе под дорогой. Дальше через лес к ближайшему населенному пункту и остановке транспорта. В карманах 10 рублей мелочи, этого хватит, чтобы добраться до столицы. Хотя нет. Если угроза заражения так велика, что народ убивает тысячами, то и областные посёлки будут контролировать. До ближайшего крупного города железнодорожным вокзалом километров 200. Значит, нужно их пройти по лесам, скрываясь от военных патрулей и милиции. Остановят, увидят, что прописан в городе, и снова попался. Но что они сделают, если он здоров? На людей не бросается и не кусается. Поместят в карантин к таким же беглецам. А если там попадется зараженный? А как передается зараза? Вспомнив нависшего над ним убийцу, его длинные черные когти на пальцах, он судорожно стал себя ощупывать. вскочив, стянул рубаху и штаны, осматривая себя со всех сторон. Ран не обнаружилось. Разве что запекшаяся кровь на затылке от удара об асфальт. Выдохнув, оделся. Итак, плана как такового нет. Может быть, он себя накрутил, и все не так страшно? Может, к вечеру будут новости? Кто в такой ситуации может быть в курсе происходящего? Отца Олеся обычно охраняет парня из комитета. Наверняка офицеры. Значит, имеют связь с управлением на Угрешской. А уж там-то все знает. Значит, нужно держаться поближе к девушке, и, возможно, он сможет покинуть город, просто находясь рядом. Как случайный попутчик. Или даже друг, спасший жизнь в непростой ситуации. Скачив на ноги. Матвей бросился вниз по склону, а Леся в сопровождении Михаила уже вышла на площадь и быстрым шагом ее пересекла, стремясь к зданию администрации. Глава 4 Ребят он догнал только уже биле здания. Проскочил площадь практически не осматривать, хотя и смотреть на разбросанные по сторонам обезображенные и порванные тела, бывшие еще час назад обычными жителями города, не хотелось. Пробегая мимо кучи трупов, услышал сдавленный стон, остановился и увидел торчащую из кучи руку, что конвульсивно дергалось. Шагнув ближе, резко отшатнулся. Конвульсии прекратились, и туча тел зашевелилась. Отступая шаг за шагом назад, он увидел, как поднялся на ноги один мужчина с обрубком кости, торчащим из плеча, как выползла задом из кучи девушка в синем сарафане из дырой в груди, через которую была видна площадь позади. Издав совершенно нечеловеческий крик, мужик бросился к Матвею, но тут же споткнулся и рухнул на брусчатку. Девушка, повернув к нему голову, медленно зашаркала навстречу, подволакивая сломанную в нескольких местах ногу с торчащими костями. Крик мужика, видимо, стал триггером для таких же мертвецов, и разбросанные по площади трупы зашевелились. Матвей, схватившись за голову, почувствовал, что волосы встали дыбом, и, не оглядываясь, рванул за угол к мощным и тяжелым дверям администрации завода. Заскочив в холм, схватил стоящую в ведре швабру и засунул ее между дверных ручек, блокируя дверь. Бежали за ним мертвецы или нет? Вроде бы и нет. Что-то он перепсиховал. А все потому, что, повернув за угол с площади, увидел то, чего не ожидал. Дульное шоссе. Четырехполосная дорога, ведущая в центр города, была усеяно трупами где-то кучами как на площади где-то сплошным ковром тела устилали шоссе метров на 300 вперед два тяжелых грузовика с порванными тентами дымно чадили а третий уже догорел пострелива в стороны взрывающимися патронами несколько десятков фигур копали среди трупов а понять были ли это раненые люди или оживительные